Вопросы для самопроверки по пройденному материалу. Первый. Вспомните, как влияет на состав и численность морских организмов глубина и расстояние данного места от берегов. Второй. Назовите, в каких климатических поясах располагаются наиболее населенные районы Мирового океана. В каком климатическом поясе ведется рыбный промысел в промышленных масштабах. 3. Имеет ли значение для видового состава обитателей вод соленость этих вод?